Глава 13. Хрустальная люстра в похожей на пещеру столовой сёрф клуба притушена. Освещение должно создавать уютную атмосферу. Его вполне хватает, чтобы кольца с бриллиантами и золотые часы посетителей поблёскивали как звёзды в вечернем небе. В мягком янтарном свете стоящих на столах свечей лица гостей кажутся очень загорелыми. Приглушённый шум разговоров сопровождает мелодичный звон столового серебра по английскому фарфору и музыка играющего где-то в стороне джазового ансамбля мы опоздали на 20 минут одеваясь отец с таким интересом смотрел повтор сансильда что пока сериал не кончился его было невозможно оторвать от телевизора и заставить обуться мистер и миссис сендлмен родители майка Специально приехавший по такому случаю из Вест-Хартфорда вместе с ним дожидаются нас в баре. Все неловко переминаются с ноги на ногу, пока Дебби представляет им нас с Расом. Я единственный из всей семьи, с кем они не знакомы, потому что несколько месяцев назад меня не было на обручении. У меня в тот вечер были дела поважнее напиться и справиться с негодованием. Это мой старший брат Дук, говорит Дебе. Его жена погибла в аве катастрофе, и он безнадёжно расклеился, никак не может перестать себя жалеть и взяться за ум. Ну ладно, она не так сказала, но ясно, что именно это она имела в виду. Рад познакомиться, говорит мистер Сэндлмен. От бокала, который он держал в руке, его ладонь влажная и холодная. Он невысокий и коренастый. Очки с толстыми стёклами и густые усы делают его похожим на карикатуру на политика. Миссис Сэндлман обнимает меня. Она добрая, полная и пахнет освежителем воздуха. Мы каждый месяц читаем вашу колонку, произносит она. Очень трогательно. Хорошо написано, заявляет мистер Сендлмен. По крайней мере, мне так кажется. Под его усами не видно губ. Приятно с вами познакомиться, отвечаю я, не в силах повернуться к ним лицом. Из их глаз слочно липкая грязь сочится жалость. Я понял. Жалость как пердёж. Когда сам портишь воздух ещё ничего, но когда это делает кто-то другой, уже нестерпимо. Это раз, говорю я, сын моей покойной жены, который, кажется, решил любой ценой пустить свою молодую жизнь псу под хвост, и я, похоже, бессилен ему чем-либо помочь. Или что-то вроде того. Привет, здоโรится раз. Дук, произносит Майк, робко пожимая мне руку и хлопая меня по спине. Мы не общались с тех пор, как я не явился на обручение. Он позволил Дебби обо всем договариваться. Огромная ошибка. Спасибо, что пришел. Для нас это и правда очень важно. Не стоит благодарности, отвечаю я. Послушай, я понимаю, что время для всего этого было выбрано неудачно, но поверь мне... Я не шучу, Майк. Я прерываю его речь, чем хотел. Серьёзно, не будем об этом. Он, похоже, хочет ещё что-то сказать, но нечто в выражении лица моего, чего я сам не знаю, заставляет его заткнуться. Я бросаю взгляд в зеркало за барной стойкой, чтобы отметить точное выражение и запомнить его на будущее. Но тут ко мне подходит метрдотель чтобы отвести нас к столу. Я ловлю в зеркале свой взгляд, но он не особо грозен. Как только мы садимся за стол, отец волшебным образом меняется буквально на глазах. Он сидит во главе стола и распоряжается. Он красив и элегантен. На нём костюм в тонкую полоску, густые седые волосы зачёсаны назад. Через очки в золотой оправе отец изучает карту вин. Он авторитетно общается с сомелье, расспрашивает какого года урожая то или иное вино и заказывает два сорта, потом снимает очки, складывает и кладёт в нагрудный карман. Невозможно представить, что это тот самый человек, который час назад гонялся за мечом по лужайке, голый по пояс. Дорогая Признаётся он матери, целуя её руку. Ты выглядишь так же великолепно, как в день нашего знакомства. Ты так говоришь только потому, что это правда, парирует мать, но она улыбается, и в глазах у неё стоят слёзы. До удара стен никогда открыто не выказывал своих эмоций. Он всю жизнь был флегматичен, и поэтому так странно слышать Звучащие в его голосе искреннее чувство. «Первый раз мы занимались любовью в подвале дома ее родителей», рассказывает отец, повернувшись к мистеру Сэндлману. «Тот краснеет и, похоже, не знает, как реагировать». «Расс» фыркает в стакан с водой. Клэр берет нож для масла и изображает Харакири. «Ладно, Стэн», вмешивается мама, сжимая руку отца. «Ладно, Стэн», Он поворачивается к ней. На тебе была белая шёлковая блузка, а лифчика не было. Мы поставили одну из пластинок сенаторы, которые были у твоего отца. Матю улыбается и берёт его за руку. Перед рассветом, кивает она. Ты скучаешь по ней сильнее всего, хрипло поёт отец и снова целует её руку. Он обожает сенатору Залившись румянцем, признаётся мать Сэндлменом. Пожалуйста, давайте сменим тему, просит Дебби, откискивает. Ну, произносит он, обращаясь к мистеру Сэндлмену. Фил, если не ошибаюсь. Говард. М-Говард. Напомните-ка мне, чем вы занимаетесь? Торговлей недвижимостью. Ага. Фил младший брат отца. Он погиб во Вьетнаме. Когда отец забывает чьё-то имя, он наугад произносит Фил. Принесли вино, отец пробует его и одобрительно кивает Селье. Когда все бокалы налиты, отец поднимает свой и произносит: Я хочу предложить тост за счастливую пару. Все, кроме Клэр, поднимают бокалы. Клэр же смотрит на меня, поднимает брови, И демонстративно берёт место вина стакан воды. Дебби, продолжает отец, обернувшись к ней. Ты моя маленькая дочурка, и это всегда будет так, где бы ты ни была, и сколько бы тебе ни было лет. Скоро твоя свадьба, и я хочу, чтобы ты знала, что мы с мамой очень тобой гордимся. Не потому, что ты многого добилась, но потому что ты замечательный человек. Я до сих пор помню, как ты в розовой пижамке с китами лежишь, свернувшись калачиком, у меня на коленях и поёшь мне песенку о крошечном паучке. Я помню всё, словно это было вчера. У него срывается голос, глаза внезапно наполняются слезами. Когда я просыпаюсь утром, я жду, что вот-вот к нам в спальню бежит та маленькая девочка, волоча мягкую игрушку-лягушку, запрыгнет на кровать и свернётся колачиком. Отец берёт со стола салфетку и, оглядываясь, вытирает слёзы. "Я с вами", ни с того ни с сего говорит он горячо. Я замечаю, что Клэр и Дебби плачут, и чувствую, как у меня в глазах набухает горячая влага. Стен. Мягко произносит мать, сквозь слёзы глядя на отца. Всё в порядке, Эви, отвечает он, свободной рукой сжимая её ладонь и откашливается. Я хочу сказать, что не важно, сколько нам всем лет. Вы трое всегда будете моими детьми. А ты, Дебби, всегда будешь моей маленькой дочуркой. Отец поднимает бокал вина. За Дебби и Фила. Майка, раздражённо рявкает Дебби, и мне хочется прицельно метнуть тарелку как диск и снести ей башку. Да, поправляется отец за Дебби и Майка. Ужин идёт, как обычно проходят такие ужины. Дебби обсуждает с Клэр и миссис Сэндлмен оркестры, цветы. Мать упорно пьёт и развлекает мистера Сэндлмена. историями о театральных интригах, которые мы все слышали миллион раз. Раз извиняется и говорит, что на минутку отлучится. Отсутствует 15 и возвращается со стеклянным взглядом. Тебе непременно нужно было дунуть именно сейчас, шёпотом спрашиваю я его. Неужели это так важно? Биологически позыв чувак, чертовски сильный. Это семейный ужин. Да ладно тебе. Как будто к столу примотан кусок динамита, и мы все ждём, когда же он рванёт. Мне просто не верится, что ты притащил меня сюда. Ты сам напросился, помнишь? Надо было меня вышвырнуть, как всегда. Я тебя не вышвыривал. Враньё. Мне было абсолютно ясно, что здесь будет кошмарно. Ты сказал, что хочешь повидать дебби. Он кивает и смотрит через стол на мою младшую сестру. «Я понимаю, что ты, возможно, этого не замечаешь, потому что она твоя сестра и все такое, но она чертовски сексуальна. Она твоя тетя, по отчиму, да и то с натяжкой. Ты же меня не усыновлял? Помнишь? Нейтральная территория. Тебе так и не удалось сделать шаг вперед? Боже, раз!» Может, хватит уже? Не волнуйся, друг мой. Я сейчас под кайфом и не стану с тобой собачиться. Он глубоко и прочувствованно вздыхает, не сводя глаз с Дебби. Если бы у меня хватило смелости, я бы признался ей в своих чувствах. Ты понимаешь, что она выходит замуж. Он смотрит на Майка, который остряём столового на жари рисует узоры на просыпанной соли и грустно качает головой. Очень жаль. И так раз пялится на дебби, а я смотрю на отца, который мирно жуёт бифштекс и счастливо улыбается, оглядывая свою семью. Мне странно видеть его таким величественным, элегантным, таким непринуждённым. словно лицу зрея давно умершего родственника я чувствую как мой желудок наливается свинцовой тяжестью грусти мы никогда не были особо близки но после удара он любит меня сильнее и я скучаю по нему сам толком не понимая почему как можно скучать по тому что никогда тебе не принадлежало я так погружён в наблюдение за отцом что не слышу как майк который сидит прямо напротив меня, дважды зовёт меня по имени. "Дук!" наконец кричит он, и все замолкают. "Что?" спрашиваю я недовольно. "Я говорил, что хочу, чтобы ты был моим шафером." "Что? Я хочу, чтобы ты пришёл к нам на свадьбу." Я не хотел над ним смеяться. Так получилось. Ты, наверное, шутишь. Ладно, дук, продолжает он, нервно оглядываясь по сторонам. Ты же не можешь вечно злиться. Так почему бы не позабыть обо всём прямо сейчас? Мы были хорошими друзьями, а теперь мы породнимся. Он протягивает мне через стол руку и широко улыбается. Что скажешь? Краем глаза я вижу, что Дебби тоже краем глаза наблюдает за нами. И понимаю, что все это подстроено. Открытая демонстрация расположения, призванная сломить мое сопротивление. Я не протягиваю ему руки. Я не хочу. Майк с оскорбленным видом убирает руку, а Дебби швыряет на стол вилку с ножом. «Да что с тобой, черт подери, такое?» — набрасывается она на меня. «Ничего». Если ты собирался вести себя как последняя сволочь, зачем ты вообще пришёл? Клэр заставила. Она не хотела идти одна. Она вздыхает и меняет тактику. Ладно. Тебе грустно. Ты до сих пор оплакиваешь Хейли, я понимаю. Я могу только догадываться, каково тебе. Но не кажется ли тебе, что всего на один день ты мог бы забыть об этом? перестать думать о себе и порадоваться за меня как ты забыла о своих чувствах к майку и жалела меня когда умерла моя жена это нечестно дук тут ты права успокойся произносит клер глядя на меня я не виновата что именно там встретила майка это судьба у всего есть причина Ты мелкая эгоистичная сучка. Срываюсь я, и голова Дебби дёргается словно от пощёчины. Дук! кричит Клэр, но слишком поздно. Если она хотела, чтобы я был милым, не надо было привозить меня сюда. Ты правда веришь в это? ору я на Дебби, а она смотрит на меня, открыв рот, не в силах произнести ни слова от возмущения. Ты думаешь, что смерть Хейли была частью великого божьего замысла, чтобы Майк смог оттрахать тебя в комнате наверху, пока я сидел в Шиву. Дуглас! Через стол шипит на меня мать, и я понимаю, что все посетители ресторана внезапно замолчали. Я не это имела в виду, оправдывается Дебби дрожащим голосом. Ты имела в виду, что не хотела говорить об этом вслух. Может вам двоим лучше выйти, вмешивается Майк. Может тебе лучше заткнуться, на хрен. Не выражайся, Дуглас, обрывает меня мать, щёлкая пальцами. Ты просто скотина, всхлипывает Дебби. А ты маленькая самовлюблённая шлюшка. Так, весело произносит Клэр. У меня для вас новость. Я беременна. И я ушла от Стивена. Все оборачиваются и смотрят на неё. Она барабанит пальцами по столу. Только не поздравляйте меня все сразу. Мать хватает отца за руку и смотрит на Клэр. Повтори, пожалуйста, просит она, прижимая другую руку к груди. Что именно? Всё. Я беременна. И собираюсь разводиться. Бабах! громко произносит Раз. Я решил было, что это всё марихуана, но тут он засмеялся сам. Смех становится громче и вскоре переходит в истерику. Раз трясётся, захлёбываясь от хохота. По его лицу текут слёзы. Раз, умоляю я, пихаю его под столом ногой. Прекрати! Но он только громче смеется и в выступлении хлопает ладошками по столу. «Бабах!» — кричит он во все горло, бешено размахивая руками над головой и заходится в новом припадке хохота. Какое-то время мы все молча сидели, ошеломленно и беспомощно глядя на Расса, и ждали, пока он перестанет. И вдруг отец тоже громко и весело рассмеялся. За ним Клэр. А потом и я. По столу прокатывается волна смеха, и вот уже мы все неудержимо хохочем, а Майк и его родители смотрят на нас во все глаза и не могут понять, что тут смешного. Даже если бы я мог говорить, мне нечего было бы им сказать. Ведь ничего смешного нет. И всё печальнее, чем можно себе представить. Добро пожаловать в семью. Вот что я бы им сказал. К десерту все более-менее вошло в свою колею. Мать ела вилы, как конфеты. Мистер Сэндлмен прожужжал отцу все уши о государственных процентных ставках. Раз в полном молчании методично намазывал маслом и доедал оставшиеся в хлебнице булочки и хлебные палочки — А Майк, не таясь спокойно, лапал под столом Дебби. «Все и всегда должны пресать вокруг тебя?» «Да, Клэр», — с горечью спрашивает Дебби. «Мне следовало догадаться, что ты наверняка что-нибудь учудишь». «Точно, Пух. Я ломаю себе жизнь только для того, чтобы выделиться на твоем фоне и привлечь к себе внимание». «Нет». Да и правда ломаешь себе жизнь. А вот объявляешь об этом сейчас, потому что, не дай бог, хоть десять минут на тебя не будут обращать внимания. Ничто не происходит просто так, верно? Иди к черту, Клэр. Не выражайся, Дебора, рассеянно произносит мать. Она пытается щелкнуть пальцами, но они ее не слушаются. Она запила пилюли белым вином и растворилась вверх. в наркотическом оцепенении, не чувствуя боли. А вы уже знаете, мальчик или девочка? Миссис Сэндлмен, обращаясь к Клэр, резко меняет тему. Что простите? переспрашивает Клэр. Ребёнок. Клэр качает головой. Понятия не имею. Вот-вот. Хмуро замечает Дебби. Все занимаются исключительно Клэр. Кто знает, что ещё она выкинет? Если мы перестанем обращать на неё внимание, наверное, сделает операцию по перемене пола. Расслабься, детка. заткнись, Майк. Сенатора, воскликнул отец, скочив на ноги. Действительно, ансамбль заиграл старую песню с сенатором. Потанцуем, приглашает отец, протягивая руку матери. Ну нет, отвечает она, отталкивая его руку. Я сейчас и прямо пройти-то не смогу. Дебби спрашивает он, глядя на неё. Не сейчас, пап. Ну, пожалуйста. Пап, никто не танцует. Ошибаешься, возражает он. Отец проходит мимо стоящих рядом с нами двух столиков и начинает танцевать в одиночку, двигаясь вдоль длинного ряда окон. который выходит на пролив Long Island. Отец делает па и кружится в такт музыке. Солнце садится, и последние пастельно-розовые всполохи света окрашивают небо за его спиной. О боже, вздыхает Деби, отодвигает стул и встаёт. Она подбегает к отцу и тащит было его обратно к столу, но он обнимает её и начинает с ней танцевать, напевая себе под нос. Дебби сперва сопротивляется, но потом затихает и обмякнув повисает на отца, обхватив его за шею руками и положив голову ему на плечо. А потом она плачет в голос, глубоко, страдальчески всхлипывая и содрогаясь всем телом. Отец же просто обнимает Дебби, сдерживая её слабые конвульсии, гладит её по шее, целует в голову. Они стоят так долго-долго, тихонько покачиваясь из стороны в сторону, хотя песня уже кончилась. Небо за окном темнеет, и пролив Long Island медленно сливается с ним. После ужина мать исчезает. Я нахожу её на пляже. Сняв туфли, она стоит на волнорезе и глядит на тёмный океан. Чёрное платье полощется и облепляет её. Она сняла заколку, и распущенные волосы развеваются на ветру. Я не думаю, что мать принимает такие позы исключительно ради драматического эффекта. Но вообще-то, кроме как в кино, никто и никогда не стоит, устремив взгляд за горизонт. И глубоко задумавшись, пока не придёт ещё кто-то и не начнёт важный разговор. В жизни же мы задумываемся, чтобы как-то убить время, когда идём, ведём машину, сидим на унитазе или стоим в очереди. Но в фильме это передать не так-то просто, поэтому какой-то неизвестный режиссёр придумал взгляд, устремлённый вдаль, который означает глубокую задумчивость. Для матери граница между жизнью и игрой давным-давно стёрлась. К тому же мать приняла вилы и выпила вина. Это значит, что ощущение реальности у неё искажено сильнее, чем обычно. Когда вы были маленькие, мы всё время ходили на этот пляж, произносит она, не отводя взгляда от тёмного пролива. Помнишь? Конечно. Она вздыхает. Мне нравилось здесь бывать. Вы трое очень любили купаться. Собственно, только в этом вы были единодушны. А я сидела на одеяле и смотрела на ваши маленькие стриженные головки. Знаешь, по крайней мере, тогда я занималась тем, чем должна была, и вы все были счастливы. Потом вы стали брать с собой плееры, просто валялись на одеяле, Воткнув в уши наушники и погрузившись в собственные проблемы, Уклер выросла грудь. Она стала носить бикини и болтаться с какими-то противными парнями. Дебор оставалась одна и приставала к тебе, пока ты не доводил её до слёз и не уходил. Всё кончалось тем, что я кричала на неё. Тогда-то я и перестала любить пляж. Я молча стою. словно актёр за кулисами ждущий своей реплики Ты всё-таки жестоко поступаешь с сестрой, тебе не кажется? спрашивает мать. Нет, не думаю, отвечаю я и встаю рядом с ней на волнорез. Мать кивает. Прожектор ресторана бросает на её лицо синий отблеск. Майк хороший, конечно, для юриста он немного туповат, И нам придётся убрать его руку с задницы твоей сестры хоть путём хирургического вмешательства. Но он любит Дэмби, и что важнее, она его любит. Я вижу по её глазам. Она считает его своей собственностью. Брось, хватит умничать. Это тоже любовь. Ей нравится доминировать в любви. Ты скорбишь о злобившись на весь свет, каждому своё. Я понял, что ты хочешь сказать. Но я хочу сказать не это, а вот что. Она оборачивается и сверлит меня суровым взглядом. Будь с ней помягче. Это её день. Если всё сложится удачно, она выйдет замуж только раз в жизни. Не надо портить ей праздник. В конце концов, ведь не на неё же ты злишься? Разве? А на кого же? На хейль, разумеется, отвечает она, снова глядя на океан. Я и сама, кстати, на неё чертовски сердита за то, что она так тебя бросила. Но это уже не новость, и я больше не хочу об этом говорить. Я тоже. Вода яростно бьётся о камни у нас под ногами, разлетается брызгами в воздухе. Я чувствую, как крошечные капли холодного тумана мелкими иголками покалывают лицо. В чём бы Дебби ни провинилась перед тобой, она это сделала ради любви. И кому, как не тебе это понять? Ради любви к себе, парю я. Да ладно тебе, Дуглас. А бывает другая? Послушай, мам. Нет. Это ты меня послушай. Послушай свою маму. Может, я очнулась, может, упилась в дрызг. «Но я живу немножечко дольше тебя и знаю кое-что, чего не знаешь ты. Я знаю, что Дебора может быть той еще стервой, но это генетическое, она в этом не виновата. Ты вот что пойми. В детстве ей пришлось не сладко. В Исклэр то еще удовольствие. В лучшие времена вы оба не подпускали ее к себе, а в худшие были просто жестоки». «Да ладно тебе». Не так уж мы были плохи. Она смотрит на меня, подняв тонкую, выщипанную ниточкой бровь. Вы были ужасны. Вы и сейчас такие. Дебби — одна из вас, но она всегда была в стороне от вас, от понятных только вам двоим шуток и таинственных взглядов. Дебби бы с радостью отдала свою правую руку, лишь бы вы приняли ее в компанию. Да и теперь тоже. «Может, это моя ошибка? Я не приучила вас больше общаться с младшей сестрой. Она всегда хотела, чтобы вы с Клэр ее полюбили». Редко бывает, что кто-то скажет тебе всего несколько слов, но так, что это заставит взглянуть на себя другими глазами. Однако мать до сих пор способна сыграть так, что это станет откровением». Я никогда об этом не задумывался, признаюсь я, чувствуя себя дураком. Ну, конечно. Вы с Клэр всегда были слишком погружены в собственные проблемы, чтобы замечать кого-то еще. И это тоже генетическое, — грустно усмехается мать. Оголтелый эгоизм у вас в крови. Вдали я слышу голос расы, который с парковки зовет меня. «Они нас потеряли», — говорю я. Мать кивает и берет меня за руку. Я помогаю ей слезть с волнореза. Мы идем по песчаному берегу к парковке. Мать несет туфли в руках. Я вижу отца и Клэр, которые кружатся, как Джинджер и Фред, в свете натриевых ламп. Отец сегодня просто молодчина, правда? Мать кивает и берет меня под руку. Знать, что будет дальше. Когда мы вернёмся домой, ему захочется заняться со мной сексом, причём несколько раз. А потом он будет жалеть, обняв меня и рассказывая мне о вашем детстве или о нашем первом свидании. Я буду держаться до последнего, стараясь не заснуть, потому что я не хочу пропустить ни минуты и желать лишь одного: чтобы мы лежали так вечно. Но в конце концов я засну. А он всё ещё будет рассказывать. А когда я проснусь утром, он будет писать на клумбы или играть в бейсбол в одном из подднём, или строить на полу в гостиной стеклянную башню из хрусталя моей бабушки. Одному Богу ведомо, что он ещё придумает. Я накроюсь головой одеялом и разревусь. гадая, когда я снова увижу его. Да, и увижу ли? Мать поворачивается ко мне лицом, и я смотрю в её большие проницательные глаза. Холодной рукой она гладит меня по щеке. Ты потерял жену, Дуглас. У меня сердце разрывается от жалости к тебе, поверь. Но я каждый день теряю мужа. Каждый божий день. и даже не сетую на это. О, господи, мама, отвечаю я хрипло, но она уже снова идёт. Её излюбленный приёмчик. Ей нравится задачивать и трогать за живое, поставить в тупик и заставить волноваться. Что делать, Дуглас? произносит она весело и тянет меня вперёд. Жизнь дерьмо. Это точно, но в ней есть и хорошее. По крайней мере, один из нас сегодня ночью будет рахаться. На парковке отец подходит к матери, накидывает на её подрагивающие плечи пиджак и обнимает её. Они прощаются с эндлменами, которые, кажется, до сих пор не до конца оправились от ужаса. Наверное, мне терпится сесть в машину и перемыть нам костюм. Как только они уезжают, мы все обнимаемся, жмём друг другу руки, прощаемся. Сторонему наблюдателю, который нас толком не знает, может показаться, что мы самая обычная семья.